Глава 22. Добровольная смерть ни в каком случае не может относиться к величию души. И если совершившие это над самими собой могут порою вызывать удивление величием своего духа, то их никак нельзя при этом похвалить за благоразумие. Хотя если всмотреться в дело внимательнее, Окажется, что и величие духа не стоит усматривать в том, когда кто-либо убивает себя лишь потому, что не в состоянии перенести или какие-нибудь житейские трудности или чужие грехи. В самом деле, если наиболее слабым считается тот ум, который бывает не в силах, перенести или грубого рабства, которому подвергается его тело, или невежественного мнения толпы, то наиболее великим по справедливости должен быть назван тот дух, который в состоянии скорее вынести бедственную жизнь, чем бежать от нее, и который, пребывая в чистоте и безупречности совести, презирает людское мнение, в особенности же мнение толпы, как правило, превратное. Поэтому если бы величие духа можно было усмотреть в том, что человек – причиняет смерть самому себе, то это величие прежде всего было бы видно в Клеамброте. Говорят, что, прочитав сочинение Платона, в котором рассуждается о бессмертии души, он бросился со стены и таким образом перешел из этой жизни в ту, которую счел лучшей. В самом деле, его не удручало ни что-либо бедственное, ни преступное, истинное или ложное, чего он не мог бы перенести, и потому вынужден был себя умертвить. Но в принятии им смерти и в разрушении сладких оков настоящей жизни проявилось только величие его духа. Тем не менее о том, что поступок его был скорее великим, чем добрым, свидетельствует сам Платон, которого он читал. Вне всякого сомнения Платон сам или поступил бы таким же образом, или, по крайней мере, предписал бы поступать так, если бы не придерживался того мнения, что с точки зрения ума, созерцающего бессмертие души, так делать не следует, и даже более того, следует воспрещать подобное. Говорят, что многие де умерщвляли себя, чтобы не попасть в руки врагов, но мы рассуждаем не о том, почему это делалось, а о том, следует ли так делать. Ибо здравый разум предпочтительнее сотни примеров. Впрочем, с ним согласны и примеры, но только такие, которые куда более достойны подражания, ибо выше по благочестию. Не делали так ни патриархи, ни пророки, ни апостолы. И сам Христос, Господь наш, заповедуя апостолам в случае гонения на них в одном городе, бежать в другой. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 23. Мог повелеть, чтобы они предавали себя смерти, дабы не попасть в руки преследователей. Но так как он не заповедовал, чтобы таким образом переселялись к нему из этой жизни те, коим он обещал, обители вечные. Евангелие от Анны, глава 14, стих 2. То какие бы примеры люди, не верующие в Бога, нам не противопоставляли, ясно, что чтущим единого истинного Бога делать так непозволительно. Глава 23. Как смотреть на пример Катона, который умертвел себя, не перенеся победы Цезаря? Впрочем, и им, кроме Лукреции, о которой, как кажется, выше мы сказали достаточно, нелегко указать на человека, авторитет которого предписывал бы самоубийство, за исключением разве умертвившего себя в утике Катона. Это не потому, что он один поступил так, а потому что считался человеком мудрым и добрым настолько, что были все основания думать, Такой человек не мог поступить неправильно. Что, прежде всего, сказать о его поступке, как не то, что его друзья, среди которых было немало людей и ученых, благоразумно уговаривали его не делать этого, считая его поступок проявлением духа скорее слабого, чем сильного, ибо он являл собою не столько утверждение чести, избегающей бесчестного, а слабость, неспособную перенести несчастье. Это доказало сам Катон на примере своего любимого сына. Ведь если было бесчестием жить под властью победившего Цезаря, то зачем отец сделал соучастником этого бесчестия сына, внушив ему положиться во всем на благосклонность Цезаря? Почему он не принудил его умереть вместе с собою? Если Таркват поступил похвально, умертвив сына, который, вопреки приказу, сразился с неприятелем и даже победил его, то почему же побежденный Катон, не пощадив себя, пощадил побежденного сына? Уже ли быть победителем, вопреки распоряжению, более бесчестно, чем терпеть победившего неприятеля? Таким образом, Катон отнюдь не считал бесчестным жить под властью победившего Цезаря, иначе он освободил бы своего сына от этого бесчестия отцовским мечом. Итак, что же значит его поступок, как не то, что, насколько он любил сына, пощады которому он желал и ждал от Цезаря, настолько же завидовал славе самого Цезаря, опасаясь, чтобы тот не пощадил его самого, как сказал об этом, говоря сам Цезарь. Или же, чтобы сказать более снисходительно, он стыдился этой славы.